Четвёртый привет от Алёны. «Как успехи?» — спросила наша будущая королева. «Кажется, Поля умерла. Я всё ещё не мог прийти в себя от потрясения, рухнул на кровати и спрятал голову под крышей из рук, будто это могло защитить меня от реальности. А Шурочка? А Шурочка не успела. Почему тогда ты здесь? И правда, почему я здесь? Я вскочил и прошёлся вдоль кровати в одну сторону, потом в другую». «Мой день прерывался, когда умирала Александра. Мы считали необходимо предотвратить её смерть, но, как выясняется, это не всё. А кто вообще такая эта Полина?» Пренебрежение в голосе Алёны неприятно царапнуло по живому. По живому и ещё кровоточащему. Алёна, я попросил бы высказываться о ней с большим уважением. «Ой, ты что, влюбиться успел?» Она выкатила глаза, изображая потрясение. «А что, я, с твоей точки зрения, эмоциональный импотент? Могу жить только чувствами Его Величества?» Алена подняла руки, показывая, что сдаётся. «Я ничего такого про тебя не думала, прости. Наоборот, порадовалась за тебя, что ты себе кого-то нашёл там. Хотелось бы, конечно, чтобы здесь, но, с другой стороны, она на скорой работает. Если ты её с собой перенесёшь, я буду прямо счастлива». «Не думаю, что она захочет. Можно подумать, я хотела». Но сердце не спрашивает у тебя совета, оно само выбирает, как оказывается. Когда-то мне трудно было поверить, что наша новая знакомая, которая непонятным образом оказалась рядом с королём, не была в восторге от своей новой участи. Но теперь я искренне ей верил и не был уверен в том, чего хочет моё сердце. «Представляешь, у нас...» — продолжила Алёна. «Так, давай я вас сразу обоих пожалею и искренне поверю, что вам тяжело». «А ты всё время, которое могла бы убеждать меня в этом, потратишь на рассказ о своём мире». Остановил я будущую королеву ледений. «В конце концов, где я, а где сейчас ледение? Как отличить автомобиль от машины?» «Вообще-то это одно и то же», несколько удивлённо ответила моя собеседница. «Просто под словом «машина» может пониматься любое приспособление, которое способно самостоятельно выполнять какие-то полезные действия, например, кофемашина, Стиральная машина, посудомоечная машина, а автомобиль — это машина, которая возит. А как они тогда размножаются? Они не размножаются, их создают люди в специальных местах, которые называются заводы. Я покивал. У нас тоже тех, кто занимался разведением породистых скакунов или скота, так называли — заводчики. Инженеры их придумывают, а много-много других людей создают тысячи деталей, которые все вместе заставляют машину работать. «Подожди!» — стало доходить до меня. «То есть, по сути, это такие большие артефакты?» Теперь закивала Алена. «Очень большие, и работают они не от магии, а от не магии я понял. Главное, что инженер мне, выходит, не нужен, я сам спокойно дома любую машину придумаю». «А где-то у вас есть места, где они массово и разнообразно водятся?» — уточнил я. «Придумать-то я придумаю, но люди-то старались». «Зачем обесценивать чужую работу, если можно воспользоваться уже готовыми идеями?» «Да, в любом магазине бытовой техники. Подходишь к продавцу, спрашиваешь, как оно работает, и он тебе всё показывает». Я поднял руку. «Понял. Следующее. Почему 13 и час — это одно и то же?» Алена начала рассказывать странные вещи о том, что её земля вращается вокруг их солнца, а не наоборот, и круглой формы, хотя я сколько ходил, ни разу не заметил ни того, ни другого. Она вдохновенно рассказывала про магическое число 12, про время по кругу, часы, минуты и секунды. И хотя я почти ничего не запомнил, но кое-что начал понимать. «А при тут исследования? Этот вопрос по-прежнему не давал мне покоя». «Какие исследования?» Алиса так ответила на вопрос, почему у и час — одно и то же. «Она так пошутила», — улыбнулась Алена. «Так всё-таки я общался с человеком?» На душе стало легче. «Нет, Лео. Помнишь, когда я только к вам попала, то попросила принести разные книги о вашем мире?» «Прекрасно помнил. Лично мне было интересно, что она собирается с ними делать, потому что прочитать это всё и сразу было не под силу никому. Я вообще сомневался, что она умеет читать. Чтобы сэкономить время, я не читала их подряд, а пролистывала страницу за страницей, чтобы найти самые важные слова». Алена рассказывала, что Алиса — это своего рода артефакт, который хранит в себе огромное количество книг и в одно мгновение перелистывает сотни тысяч страниц, чтобы найти те, на которых есть нужные слова. Она плохо понимает смыслы, её задача — найти страницы и показать. Подходит, найдено или нет, должен решать сам человек. Если артефакт не понимает смысла вопроса, он выдаёт какой-то из заготовленных остроумных ответов на такой случай. Но с юмором у меня в «Новом мире» не очень, и я, как обычно, шутку не оценил. Вообще, сама мысль о таком варварском использовании манускриптов казалась кощунством по отношению к их авторам. Люди старались, подбирали слова, тратили годы своей жизни на записывание и переписывание. А в итоге их одним глазом пролистали ради каких-то пары слов, выплеснув впустую почти всё, что было создано. С другой стороны, я, кажется, понял, как этим пользоваться. «Алёна, ещё один вопрос. Если я оказался в незнакомом месте, как мне добраться в знакомое?» «Попроси Алису вызвать такси, это как извозчик, только тебе нужно знать два адреса, откуда тебе нужно уехать и куда приехать». «Подожди, а...» «Видимо, лекция о времени всё его и убила, пользуясь выражением Полины, потому что наше с Аленой свидание прервалось, и меня разбудил звон колокольчиков».